Так что мы чувствовали себя в полном праве занимать лучший столик в нише у окна с видом на площадь. Я не слишком хорошо помню, о чём мы говорили, но когда наелись до отвала, мои приятели обменялись взглядами, и Торнтон Браун, достав из рюкзака, протянул мне подарок в яркой упаковке. А начал разворачивать бумагу, Илья быстро понял, что подарок был обёрнут множеством слоёв, и приятели мои взрывались радостным смехом каждый раз, когда я удалял очередной лист бумаги, чтобы обнаружить под ним следующий. Всё шло к тому, что в конце концов я найду внутри что-нибудь смешное. А на самом деле под многочисленными обёртками оказался потёртый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 нам так и не удалось возобновить прежнее непринуждённое веселье. Как я уже сказал, лупа сейчас лежит передо мной. Она пригодилась мне при расследовании дела Менринга. Я пользовался ею и совсем недавно, работая над делом Тревора Ричардсона,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 Я был тогда в шестом классе, но многие детали стёрлись из памяти. В сущности, я совсем забыл, что было до и после него. Помню лишь, как вошёл в класс, в кабинет номер 15 старого монастырского здания, куда сквозь окна крытой аркады солнечный свет проникал полосками, в которых кружились пылинки.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 И я понял, что говорили обо мне. Не успел я произнести ни слова, как один из мальчиков, а Роджер Бранхерст, указав на меня пальцем, сказал: "Только он, конечно, ростом не вышел для Шерлока". Кто-то засмеялся, и не скажу, чтобы недоброжелательно, вот и всё.